Глава 14 Имение Галактионовых. Казематы. Ошибки. Много ошибок и глупостей. Вот как можно охарактеризовать последние годы в жизни Игоря Вербицкого. И он прекрасно это сам понимал. Когда пришло понимание всех его ошибок, конечно, было уже поздно. Но как могло быть иначе? Ведь сама жизнь так построена, чтобы человек не учился на чужих ошибках, а только на своих. Или просто люди настолько глупые создания, что не хотят думать своей головой, пока ей не угрожает плаха. Много мыслей было в его голове, и он постоянно прокручивал то одни, то другие, и всё никак не мог понять, как так вышло. И что делать дальше, чтобы всё исправить? Если раньше у него была уверенность в будущем дне, то теперь он даже не может сказать, доживёт ли до завтра. Пусть Галактионов и отнёсся к нему нормально, не стал пытать или просто не убил на месте, но он совсем не обманулся на его счёт. Александр не просто перерос по силе Игоря, а качественно обогнал, уходя далеко вперёд. А Вербицкий, в свою очередь, наоборот, за последний период своей жизни только деградировал. Галакеону не было смысла убивать его при встрече, ведь мог сделать это в любой момент, и Игорь прекрасно это понимал. Не понимал только, как спасти свою жизнь и что придумать, чтобы вернуть свою прежнюю жизнь. Одно он знал точно. Лучше умереть, чем продолжать такое жалкое существование. Вербицкий сейчас находился в таком состоянии, что согласен был даже на то, чтобы стать карманным истребителем рода Галактионовых или пойти в гвардию императрицы. Конечно, никто просто так ему уже не будет доверять. Однако была информация о некоторых ритуалах, связанных с душой, которые смогут гарантировать, что он не натворит глупостей. И пусть для этого ему придётся вручить кнопку от своей жизни в чужие руки, Но он и на такое готов. Если покопаться в изначальности проблемы, то... Вербицкий жалел о своих поступках Я осознал одну вещь. Ему уже никогда не искупить свою вину и не стать нормальным имперцем. Однако это не означает, что он не попытается. И как бы смешно это ни звучало, но вернуться домой его сподвиг галтионов и стыд. Ему было стыдно за свои поступки. Когда он испугался и опустил руки, а затем перешел на сторону врага, то узнал многое о Галактионове, в особенности то, сколько у него таких было врагов. Вербицкий не понимал, как этот человек до сих пор еще жив и как его земля носит. Однако оказалось, что нормально носит. Галактионов не сдавался и не предавал империю свой рот в отличие от Вербицкого. И за это ему было в особенности жалко, что он оказался таким слабым и глупым человеком. Хотел бы, Вербицкий, чтобы девизом его рода тоже были такие же слова, как и у Галтеоновых — верность и честь. Какие чувства я испытал, когда услышал такое признание? Да никаких. Абсолютно никаких. Я хорошо знал бухового деда и хорошо знал род Галактионовых, чтобы чётко понимать, что такого быть не может. Поэтому я молча ждал продолжения, и оно, конечно же, последовало. «Я уничтожил твой род своим бездействием и своей слабостью. Род, от которого я видел только хорошее, и род многих членов которого я называл своими друзьями, настоящими друзьями». «Ну вот. Примерно чего-то подобного я и ожидал. Поэтому лишь усмехнулся и уточнил. А поподробнее? Кстати, как тебя называть-то правильно?» На этот раз грустно усмехнулся уже сам бухой дед. «Нет у меня правильного имени. Бухич ничем не лучше и них хуже остальных. Поэтому я ничего не имею против. Более того, оно мне даже начало нравиться». «Есть в нём что-то панковское». «То есть твоя любовь к Року — это не маскировка?» — не удержался я. Тут уже Бухич рассмеялся в голос. «Это уж точно нет. Надеюсь, что наша группа когда-нибудь соберётся в мировой тур». Он снова вернул серьёзное выражение на своё лицо. «Так вот, о твоём роде». Он внимательно посмотрел мне в глаза, словно решая, хочет ли он продолжать. Я молчал, не отводя взгляда. В итоге он вздохнул и начал свой рассказ. Уже по его виду я понял, что полной правды я не дождусь. Слишком много было белых пятен. А на мои просьбы пояснить или объяснить эти несоответствия он лишь отвечал, что «это тебе не нужно пока». Да, именно такие слова он повторял снова и снова. Сначала они меня раздражали, потом... я понял что Бухич Честно рассказывает мне все, связанное с моим родом. Белые пятна у него проявляются в событиях, не связанных с ним. Что ж, это его жизнь и его тайны. Насколько я понял, он человек, который ничего не делает без причины. И да, до его души я все еще не могу добраться, что очень странно. В общем, история падения моего рода была не сказать, что... «Удивительно или уникально?» Арктический эпицентр. Он начал набирать силу. Насколько я понял из его рассказа, рой появился там не сразу. Сперва это был хоть и самый холодный, но тем не менее вполне обычный эпицентр с разломами и множеством разнообразных тварей. Зона ответственности Северного Королевства, которая планомерно его чистила, как Российская империя отвечала за Иркутский эпицентр. Всё было ясно и понятно, пока не случился взрывной исход. Взрывной исход. Именно так назвали тот период, когда разломы внезапно как будто сошли с ума. Их уровень стал расти скачками, а наружу начали выплескиваться твари, одна сильнее другой. И за их спинами шли серые, как называли этих тварей в этом мире, или рой, как называли их мы. Самое интересное, что я понятия не имел, что это было. Не встречалось мне ранее таких событий, а я повидал многое. По рассказам Бухича, было что-то похожее на то, как поршень шприца, серые, выталкивают наружу в этот мир жидкость из шприца, монстры. Но это не так работает, я точно знаю. Однако всё выглядело именно так. Разломы выплескивали наружу твари, и сами разломы схлапывались. Множество тварей хлынуло прочь из Арктики, сметая на пути немногочисленные группы истребителей. Именно тогда и появилась система фортпостов. Именно тогда страны этого мира попытались действовать сообща. Именно тогда пала доблесть. Но об этом еще рано. Все истребители монстров отправились в Арктику для того, чтобы дать возможность строителям построить эти самые фортпосты. Исты должны были сдержать рвущиеся к побережью орды монстров, дабы дать возможность создать защитный барьер. Пошли лучшие, и, конечно же, среди них пошли Галактионовы. Хотя не совсем так. Доблесть. Она уже была в распоряжении Галактионовых и здорово помогала северянам, ведь её ворота были мало того, что гостеприимно распахнуты для групп истребителей северян, так и сами Галактионовы, умудрялись чистить арктический эпицентр, не забывая при этом про родной Иркутский. Так вот, когда начался взрывной исход, именно на плечи Галатионовых легла основная тяжесть сдерживания миграции тварей эпицентра. Мощные приручители. Они воевали с тварями с помощью прирученных тварей. Не раз и не два они вызывали огонь на себя, заставляя тварей нападать на них, а не бежать дальше, где редкие группы истребителей защищали строителей и побережья, и всегда побеждали. Вот только Бухич, или, если быть точным на тот момент, император Михаил, также не мог оставаться в стороне. Собрав самых сильных истребителей империи, он решил пройти в центр эпицентра, ведь учёные убедили его, что именно там находится причина взрывного исхода, и именно там можно ограничить или полностью предотвратить поток тварей. Поверив учёным, он решил, что справится. Александр Галактионов, глава рода Галактионовых, пытался его отговорить. Император по своему обыкновению стоял на своём и предложил Галактионову присоединиться к экспедиции, но тот отказался. Тут Бухич с горечью признался, что его старый друг был сильно озабочен в тот момент. Секреты Галактионовых были своеобразными педагогами, предче его языцах. Все знали, что галактионовы непросты. Но насколько непросты, не знал никто. Все знали, что галактионовые были богаты. Но насколько? Не знал никто. Все знали, что галактионовые сильны. Но насколько сильны? Так вот, складывалось впечатление, что галактионовье сражаются не только в эпицентрах. Да, Антон Галактионов практически безвылазно находился в доблести, сдерживая орды тварей. Но вот, к примеру, лучший истребитель монстров рода, а, возможно, и всего мира, Алена Галактионова практически не появлялась дома, отсутствуя по делам рода. Разведка у императора Михаила была на уровне, но они не всегда знали, где она. Да, Алена была частым гостем в эпицентрах, особенно японском, где тамошним тварям Требовался серьёзный подход. Но много раз было так, что как будто её не было в этом мире. Точно так же пропадал Артём, да и сам Александр. А учитывая иногда авралы в госпиталях Галактионовых, не все командировки заканчивались бескровно. Император Михаил считал Александра Галактионова и его братьев своими друзьями, Однако они относились к нему, одному из самых могущественных одарённых этого мира, с некоторым... снисхождением, что ли? И это его сильно бесило? Возможно, именно из-за этого Михаил не послушался Александра и отправился в эту экспедицию. Что ж, что там случилось на самом деле, Бухич мне рассказывать не захотел. Сказал лишь, что именно Антон Галактионов притащил его бесчувственное тело в доблесть, отправив по портальной сети в главную судьбу рода, а затем и в столицу. Четыре года и 215 дней император Михаил был на грани жизни и смерти. Но он выжил и пришел в себя. Вот только за это время не выжил род Галактионовых. Елизавета была еще маленькой девочкой. Ее мать-императрица была прекрасной, доброй и красивой женщиной, но отвратительным правителем. И тогда все и случилось. Воспользовавшись бессознательным состоянием императора, в империи наступили смутные времена. Как я понял, никто не сомневался в том, что Михаил больше не придет в себя. Императрицу никто не видел правительницей. Начался разброд и шатание. Старые и новые фракции начали готовиться к захвату власти. У всех была одна цель — захватить власть в стране, но разные пути её достижения. Но все они сходились в одном. Любимчики императора, Галактионовы, встали всем, как кость в горле. Да и складывалось всё прямо хорошо для мятежников. Доблесть пала, продержавшись ровно до того момента, пока не заработал защитный периметр. А с крепостью пали сильнейшие гвардейцы рода Галактионовых вместе со своим командиром Антоном Галактионовым. Затем пропали Артём и Алёна Галактионовы. Сильнейшие воины Галактионовых исчезали, как по волшебству. Почувствовав кровь, на южных рубежах степное ханство и империя драконов также решили забрать свои земли обратно. А на их пути стояли, как удивительно, также крепости Галактионовых. Пала смелость. Погиб Андрей Галактионов. Погибла, но не сдалась Анна Галактионова вместе с верностью. В какой-то промежуток времени, никто не знает какой, исчез и сам Александр Галактионов. Затем враги сплотились и уничтожили родовое гнездо рода с оставшимися наследниками Галактионовых. А потом очнулся император Михаил. И, по его словам, он сильно пожалел об этом, поражаясь тому, Как можно за такое малое время всё так просрать? «Кажется, это было большой неожиданностью для Иванцовых», — усмехнулся он в бороду. «Иванцовых?» — я нахмурился. «Не слышал такой фамилии?» «Конечно ты не слышал», — покачал головой Бухич. «Именно они это всё затеяли. Именно они спланировали уничтожение твоего рода». И именно они хотели стать новой императорской династией после моей смерти». «И?» — нахмурился я. Чем вызвал у Бухича приступ грустного смеха? «И?» — передразнил он меня. «И ты знаешь, кто это такие? Слышал их фамилии? Ведь времени прошло, мне сказать, что слишком много». «Нет, не слышал», — покачал я головой. «Значит, хорошо, я справился». Его глаза сверкнули огнём. «Я не просто уничтожил весь их род, а даже вычистил саму память о них из истории!» Я покачал головой. «Что это было, Бухич?» На лице у собеседника появилось удивление. «Ты о чём?» «Не верю я, что всё это чертово совпадение. Так не бывает. Из-за чего или кого ты впал в кому? Как это произошло конкретно? «Это не имеет значения!» — почему-то напрягся Бухич. Я внимательно посмотрел ему в глаза. Чего я там только не увидел. Ярость, злость, раскаяние, разочарование. Я все еще не мог добраться до его души. Но вот, что я там точно не увидел, так это обмана или предательство. ходу Бухич до сих пор винил себя в случившемся. И, на мой взгляд, правильно делал. Если ты император, то к делу нужно подходить более ответственно. «Еще как имеет!» — вздохнул я. «Ладно, но...» — я замолчал. Множество вопросов вертелось у меня на языке. Почему пали Галактионовы? Как они могли это допустить? Вот только боюсь, что Бухич сам этого не знает. Из того, что он мне рассказал, у меня сложилось впечатление, что у Галактионовых была своя война. И велась она не в этом мире. Учитывая введение медоеда, а точнее портал скверны, куда ушел Александр Галактионов, я даже предполагаю, с кем. Гордецы. Почему они никому не рассказали? Откуда у них были силы на эту борьбу? Вопросы. Много вопросов, вот только, боюсь, Бухич мне тут не помощник. Да, уверен, что ему еще есть, что рассказать. Но настаивать я не буду. Лучше вернуть память Пупсу. От него я узнаю гораздо больше. Сейчас же меня волнует другое. Что планируешь делать? И что за шутки у тебя насчёт Лизы и меня? Что планирую делать?» Вздохнул Бухич и почесал бороду. «Есть несколько вариантов. Но сначала мне нужно кое-что проверить. А что касается тебя и Лизы, какие тут могут быть шутки?» Он весело рассмеялся, глядя на меня. Вот только мне смешно не было. А еще за окном как-то сильно зловеще завыл ветер. Как будто им кто-то командовал. Иркутск. Ночь. «Думаешь, пора?» — спросил поджарый мужчина у своего коллеги и близкого друга. «Да черт его знает, Гарри. Может, пора, может, и нет. Откуда нам знать?» «Пока не попробуем, не узнаем», — пожал плечами второй мужчина в импозантном чёрном плаще. Помимо плаща и длинных чёрных, как смоль, волос, он выделялся ещё тем, что в одной руке у него был бокал с шампанским, а сам он был бледным, словно уже не живой. «Вот вечно ты со своим шампанским носишься. Мне ничего дельного не можешь посоветовать, а, между прочим, наши люди ждут и уже устали». «Да им попросту скучно!» — Гарри рассмеялся. «Что мне до всяких низших? Вот пусть сначала дослужится до нормальных титулов в нашей организации, и только тогда я буду прислушиваться к их мнению». Назира ужасно бесила отношение Гарри как к жизни, так и к операции, которую им поручили провести. Он полагал, что всё получится, как и всегда, они просто зайдут, И все умрут. Для этого у них есть целых 200 человек, которых им организация воспитывала еще с самых малых лет. В них было вложено немало сил и средств, но для Гарри и Назира они все равно были низшими в их роде. Мясом, которое должно попросту отвлечь людей Галактиону, пока они будут разбираться с главной проблемой. Мясо они или нет? Но они наше мясо. И я не хочу чтобы оно гибло попросту от рук непосвященных возразил ему назир если не хочешь то давай пойдем только я и ты предложил гарри и налил себе еще шампанского всех убьем и никому ничего не оставим жаль только что тебе досталось все самое вкусное я тоже хотел бы схлестнуться с этим спившимся императором услышав эти слова Назир снова вздохнул. Однажды Гарри уже встречался с тем человеком и был слегка унижен. Или ему так показалось. Но злобу он затаил. И если бы не запрет его трогать от верхушки, то Гарри, скорее всего, убил бы этого человека на месте. Однако запреты нарушать нельзя, особенно когда их ставят верховные. Наверное, поэтому Гарри и вызвался на это дело. А тут такая насмешка судьбы. Ему поручили убить пацана, а не старика. А вот Назиру, как опытному одарённому и магу, дали деда. Они ещё некоторое время поговорили, и Назир достал свой переговорный планшет, а затем стал проверять поступающую информацию. На то их всегда согнали, и живут они, как скоты в хлеву. Хоть и в пятизвёздочном, но хотелось бы побыстрее закончить дело и отправиться домой. Назир не знал. Чего Гарри так спешит? Но лично он хотел опробовать своё пополнение в гареме. А так вышло, что только привезли тридцать человек, а его отправили на дело. «Слушай, Назир», — вдруг подал голос бледнолицей, «а что, если мы сейчас пойдём и прогуляемся?» «Зачем?» — не понял его мотивов Назир. «Но как зачем?» Я слышал, тут есть у них такая интересная штука, как стражи. Это как полиция, но не совсем полиция. Почему бы нам не пойти и не проверить, как она работает? Убьём парочку сотен и заодно разомнёмся, а то стало тоскливо пить шампанское в такое тишине. Он грустно вздохнул, но всё равно пригубил ещё глоток. «Без криков, тоскливо!» «Не принимается», — сразу сказал свое слово Назир. «Задание важнее. Мне его лично один из верховных поручил, и я не облажаюсь». «Эх, скучный ты», — вздохнул Гарри. Вдруг их перебил писк планшета, и Гарри улыбнулся. Он знал, что скоро все начнется, и скука закончится. Назиру понадобилось минут двадцать, чтобы все прочитать и обмозговать. «Выдвигаемся?» — спросил Гарри. «Нет», — покачал головой задумчивый Назир. «Мы ждем Гасана. Таков приказ». «Твоего брата?» — удивился Гарри. «Но «Ну, зачем? Или они считают, что тебя будет маловато?» Назир снова покачал головой. «Все изменилось. И сильно. Теперь там еще и дочь этого старика. Нам нужен еще один воздушник, чтобы их убить». «Тогда всё понятно», — улыбнулся Гарри. «Твой брат будет здесь быстро. Он умеет порталы открывать. А затем мы пойдём и убьём их, даже не понимая, почему на такое лёгкое дело собирали таких, как мы». Хоть Гарри и веселился, но Назир не был так весел. Он знал и понимал, что дело перестаёт быть простым, если в одном месте собирается целых три человека их уровня. «А еще они сомневаются, что ты справишься, и спрашивают тебя в последний раз, не нужна ли тебе помощь». После этих слов любой намек на улыбку пропал с лица к Гарри, и бокал полетел в стену с дорогими обоями. «Мне помощь!» — искривилось его лицо в гримасе отвращения. «Против кого?» «Я тот, кто ни разу в своей жизни не проиграл, и мне не нужна помощь. Я лично вырву его сердце и заберу душу!» «Понял. Значит, отказываешься», — сразу попытался успокоить его Назир. Пусть они были из одного отдела своей организации, или, лучше сказать, ложи, однако в такие моменты он реально боялся Гарри и того, что тот может сделать. И про душу он не шутил. Гари и правда потерял свою душу когда-то и теперь живёт без неё. Именно по этой причине его и отправили убить Галактионова. Ведь есть информация, что тот мало того, что универсал и имеет способности не только приручителя, но и душелома. А ещё Гарри и правда бессмертен. Не может умереть человек без души. Ну так считается.